На другой день к вечеру со станции вернулся Джайнак, расседланный и находchitz, был привязан к заднику брички. Удались лабитва. Лилась кровь. А нашей битвой была работа. Правильно предупреждал Касым. Сколько мы ни старались, а последние хлеба снег прихватил на корню и на гумнах. Картошка кое-где осталась под снегом, не успели выкопать. Мужчину уходили один за другим изо дня в день всё на фронт. А мы с утра до вечера в колхозе. Разговоры только о войне, как там, да что там. И самым желанным человеком в домах стал почтальон. После того, как проводили Косыма неделю спустя, пришло письмо от Маслбека. В первом письме он писал, что его с товарищами по учебе призвали в армию. Место пребывания пока там же, в городе. Он просил не печалиться, что не пришлось увидеться, попрощаться. Кто мог знать, что так случится? Жалеть об этом не надо, самое главное вернуться с победой. Второе письмо он прислал уже из Новосибирска. Писал, что учится там в командирском училище. И фотокарточку свою прислал. Эта карточка и сейчас висит под стеклом. Потускнела уже. Красивая фотография. В военной форме ему идёт, густые волосы зачёсаны назад, а глаза смотрят чуточку печально, задумчиво. Таким он мне и снится до сих пор. Алиман только раз видела Маселбека, когда он приезжал на денёк на свадьбу брата. "Смотри, мама, Маселбек наш красивый парень оказывается", говорила она, разглядывая фотографию. В тот раз я его не разглядела толком из-за занавесок. Неудобно мне было, не вести пялить оттуда глаза. Постеснялась. Вот хорошо было бы, если бы он вернулся и нашёл себе девушку такую же образованную, как он сам, и красивую. Правда хорошо было бы, да, мама? Я соглашалась. И сама начинала мечтать об этом дне. До середины зимы более или менее спокойно было у меня на душе. Письма получала отъ чинавей и довольствовалась этим. Но тут пришло письмо от Касыма, что направляются они в сторону фронта. И затаился в душе страх, сердце замирать стало. А тут ещё Саванкулы начали то и дело вызывать по повесткам в военкомат. Что ни день, то на комиссию, то на учёт, то на переучёт. Он прямо извёлся, разрываясь между поездками в военкомат и бригадерскими делами в колхозе. Я почему-то не думала, что Суванкулы возьмут в армию. Ведь без бригадиров в колхозе всё равно что без рук. Однако призвали и его. Узнала я об этом на таку, где мы домолачивали прихваченный снегом хлеб. Я, как узнала, откнула вело в солому, прислонилась лицом к холодному черенку и стояла так, с мыслями не могла собраться, как быть? Как жить дальше? Двое сыновей уже там, теперь муж уходит туда же на фронт. Тут и сам Суванков прискакал, молча слез с коня, подошёл ко мне и сказал: "Пошли домой, собираться надо". Я ехала на лошади, а он шёл рядом. Сказал, что разговаривать на ходу будет удобнее. Но разговор наш не клеился, больше молчали, не от того, что не о чем было, а от того, что тяжело было. ковывалось всё внутри. Слово выдавить страшно.